Что вы такое несете, Виктор? – сказал Павор укоризненно. – Нет, а чего же? – сказал Голем. Необычайно приятно слышать такие умеренные лояльные речи. Я еще не кончил, господа. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно, ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку. «А чего я, собственно, стою?» — подумал Виктор и сел. «Ну, как вам это показалось?» — спросил он Голема. «Вы совершенно правы», — сказал Голем. «А то у нас нынче все радикалы, даже директор гимназии». «Консерватизм — вот наше спасение!» Виктор хлебнул джину и сказал горестно, «Не будет никакого спасения, потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса, потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность сделать поменьше, а получать побольше» потому каждое правительство вынуждено одной рукой, то есть не рукой, конечно, одной ногой нажимать на тормоза, а другой на акселератор, как гонщик на повороте. На тормоза, чтобы не потерять управление, а на акселератор, чтобы не потерять скорость, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места. «С вами трудно спорить», — вежливо сказал Павар. «А вы не спорьте». — сказал Виктор. — Не надо спорить. В спорах рождается истинно пропадя на пропадом. Он нежно погладил желвак и добавил. — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист. — Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павар. — Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор, — кастетом. «Правильно я говорю, голем, кастетом!» «По-моему, кастетом», — сказал голем, «а может быть и кирпичом». «Что вы такое говорите?» — удивился Павр. «Каким кастетом? В этом захолустье?» «Вот видите, — наставительно сказал Виктор Прогресс, «давайте снова выпьем за консерватизм!» Позвали официанта. Выпили еще раз... «За консерватизм». Пробило девять, и в зале появилась известная пара. Молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем. Портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр, к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство. «Странная пара», — подумал Виктор. «Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле. Один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессии, а с долговязым — нет». Долговязый мог бы двинуть меня к костетом, а молодой в очках нет. Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот какой-нибудь государственный банк, подвалы, цемент, бетон, сигнализация. Долговязый набирает номер на диске... Стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу. Оба входят, долговязый набирает номер на другом диске. Дверцу сейфа открывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.